Глава 5 Мивлют становится отцом. Не вылезаю из фургона. Самиха. Мы с отцом прибыли в Стамбул на свадьбу Раихи, а остались надолго. В доме у Ведихи живем в той же комнате, что и прежде. Каждое утро, просыпаясь, я смотрю на кувшин с водой и пузырек одеколона на столе и погружаюсь в мысли. Отец надеется найти мне в Стамбуле хорошую партию. Но я здесь еще близко не видела никого, кроме Сулеймана. Я не знаю, что они с Каркутом пообещали отцу, но знаю, что они заплатили за его зубные протезы. Он кладет протезы в стакан перед сном. Мне всегда хочется взять эти фальшивые зубы и выкинуть в окно. По утрам я помогаю ведихи по дому, вижу кое-что на зиму, а после полудня, если по телевизору что-нибудь начинается, мы все вместе садимся смотреть телевизор. Отец с утра играет с Баскуртом и Тураном, но им нравится дергать его за бороду, так что он в конце концов принимается ругать внуков. Однажды мы с отцом, Ведихой и Сулейманом ходили на Босфор, в другой раз в кино в Бейоглу, а после него зашли поесть мухалиби. Сегодня утром Сулейман пришел ко мне, вертя на пальцы ключи от машины, как четки. Он сказал, что ему в полдень надо на ту сторону Босфора, чтобы забрать шесть мешков цемента и какое-то железо в Юскюдаре. даре Он собирался проехать по Босфорскому мосту и пригласил меня поехать с ним. Я спросила сестру Ведиху, можно ли? «Как хочешь», — сказала она. «Но ради Аллаха, будь осторожна». Что она имела в виду? Когда мы ходили в тот раз в Палас Синема, отец и Ведиха не возражали, чтобы Сулейман сидел рядом со мной. Так что, когда я посреди фильма почувствовала, как его рука ползет, словно осторожный краб, чтобы потрогать мою ногу, я старалась понять, было ли это намеренно или случайно, но так и не поняла. В этот морозный зимний день, когда мы проезжали по Босфорскому мосту под лучами полуденного солнца, Сулейман был безупречно вежлив и внимателен. Он только спросил. «Самиха, хочешь я сверну в правый ряд, чтобы тебе было лучше видно?» и перестроился на своем фордовском фургоне так близко к краю, что мне показалось, мы вот-вот упадем на русский корабль с красной трубой, проплывающий внизу. Мы пересекли Босфорский мост и поехали по ужасной, изрытой дороге на окраину Юскюдара, которая была далеко от всех туристических красот. Здесь находились цементные фабрики, окруженные колючей проволокой, мастерские с разбитыми окнами, брошенные дома, выглядевшие хуже, чем деревенские, и тысячи ржавых железных бочек. Их было так много, что я подумала, не падают ли они с дождем с неба. Мы остановились на площадке, окруженной полуразвалившимися домами. Если хотите знать мое мнение, все выглядело очень похоже на Ни Нищета, другими словами, только поновее и поуродливее. Это филиал нашей строительной фирмы Акташ Иншаат. Мы ее вместе с уралами основали, сказал Сулейман, выходя из машины. Двинувшись в сторону уродливого строения, он повернулся и угрожающе предупредил «Не вылезай из фургона». Конечно, мне сразу захотелось вылезти. Но вокруг не было ни одной женщины, так что я осталась дожидаться на переднем пассажирском сидении. К тому времени, когда мы пробрались через пробки, обедать было уже поздно, и Сулейман решил не довозить меня до дому. Когда мы подъехали к Дуттепе... Он заметил каких-то друзей и резко остановил машину. «Ладно, мы уже близко. Тут не так уж трудно забраться на холм», — сказал он. «Вот, возьми это и купи матери немного хлеба по дороге». Я купила хлеб и медленно поплелась к дому Акташей. Раиха Безымянная девочка в моем животе выросла так сильно, что мне было уже трудно садиться. Однажды вечером Мевлюд читал имена из своей книжки. «Камдулах» — тот, кто благодарит Аллаха. «Убейдулах» — слуга Аллаха. «Сейфуллах» — воин Аллаха. Я решилась прервать его. «Дорогой, в этой книге есть что-нибудь про имена девочек?» Он сказал. «О, гляди-ка, есть! Кто бы мог подумать?» Он сказал это как человек, который однажды обнаружил... что в его любимом ресторанчике, куда он ходит много лет, есть семейная комната на втором этаже, предназначенная для женщин. Такой человек мог бы кинуть сквозь щель в двери быстрый, застенчивый взгляд на женщин и точно таким же образом Мивлют мельком посмотрел на последние страницы перед тем, как снова вернуться к именам мальчиков. К счастью, ведиха сходила и принесла мне еще две книги из славного магазинчика в шишли, в котором также продавались и игрушки. В одной из них содержались в основном национальные имена Средней Азии, такие как Куртджабе, Алпарслан или Атабек. А имена девочек жили на отдельных страницах, подобно тому, как мужчины и женщины жили раздельно в османских дворцах. В энциклопедии современных имен, однако, мальчики и девочки были перемешаны, словно в частной школе или на свадьбе в богатой европеизированной семье. Но Мивлют лишь смеялся, когда читал женские имена. Семге, Сюзан. Мине и Рем. Внимательно он изучил только мужские. Талга, Хакан, Кылыч. Рассказывая все это, я не хочу, чтобы вы подумали, что для Мивлюта рождение дочери Фатьмы в апреле оказалось какой-то трагедией, или что он начал иначе относиться ко мне за то, что я не смогла подарить ему сына. Все было совсем наоборот. МиВлют был так счастлив стать отцом, что повторял каждому, что всегда хотел девочку, да и сам в это поверил. На нашей улице жил фотограф по имени Шакир, который делал фотографии людей, пивших ракы и вино в барах Биоглу. Потом быстро бежал в свою старую лабораторию, чтобы побыстрее проявить их, напечатать и продать. Мивлют однажды привел его к нам, чтобы он снял его, улыбающегося во весь рот, с малышкой на руках. Мивлют приделал фото к стеклу на своей тележке и раздал немного риса бесплатно, говоря покупателям: У меня девочка родилась. Вернувшись вечером домой, Он сразу сажал Фатьму на колени, подносил ее левую ручку близко к глазам, тщательно разглядывал ее пальчики, словно часовщик у себя в лавке, и приговаривал. «Смотри, у нее тоже есть ноготки!» И затем сравнивал свои и мои пальцы с дочкиными и целовал нас обеих со слезами на глазах, полный восхищения этим чудом Аллаха. Мевлюд был очень счастлив, но в душе его шевелилось нечто странное, о чем Раиха не подозревала. «Благослови, Аллах, вашего красивого сына!» — говорили покупатели, увидев фотографии Фатьмы у него на тележке, где они отсыревали от пара, поднимавшегося от риса, и тогда Мевлюд признавался им, что это девочка. Немало времени ушло и на признание перед самим собой того, что настоящей причиной его грусти стала ревность к ребенку. Вначале он думал, что его раздражает необходимость просыпаться несколько раз посреди ночи, когда Раихи надо покормить Фатьму. Кроме того, все лето была проблема с комарами, которые пробирались под детскую москитную сетку и пили малышкину кровь, из-за чего она все время плакала. Наконец МиВлюд заметил, что странное чувство охватывает его каждый раз, когда он видит, как Раиха воркует над ребенком и дает ей свою огромную грудь. Ему было неприятно видеть, что Раиха смотрит на девочку с той любовью и восхищением, которые, казалось, должны быть предназначены ему. Однако он не мог сказать ей об этом и начал обижаться на нее. Раиха и ребенок стали одним целым, и Мивлют ощущал себя ненужным. А ведь ему нужна была жена в доме, которая бы постоянно говорила ему, как он важен. Но с тех пор, как родилась Фатьма, Раиха перестала говорить ему: "Ты сегодня очень хорошо поработал, Мивлют. Как мудро ты придумал использовать оставшийся фруктовый сироп, чтобы подсластить бузу Мивлют." «Надо же! Как ты сумел заманить к себе всех чиновников из муниципалитета, Мивлют? Во время Рамазана никто не продавал еду на улицах, так что Мивлют днем сидел дома. Ему хотелось заниматься с Раихой любовью все утро, чтобы отвлечься от ревности, но она не хотела делать этого перед ребенком. «Прошлым летом ты боялась, что Аллах увидит нас. Теперь ты боишься, что ребенок увидит нас!» Однажды закричал на нее Мивлют: «Тогда вставай и замеси мороженое!» Мевлюту доставляло удовольствие следить, как Раиха, пьяная от счастья материнской и женской любви, покорно вылезает из постели и месит мороженое, сжимая длинную ложку обеими руками. Вены на ее изящной шее выступали от напряжения, а он, глядя на нее, время от времени покачивал детскую кроватку. Самиха «Прошло много времени с нашего приезда в Стамбул». Мы все еще живем у сестры в дуть Спится мне с трудом, потому что отец сильно храпит. Сулейман подарил мне витой золотой браслет. Я приняла подарок. Сестра говорит, что пойдут разговоры, если вскоре не дойдет до сватовства. Раиха. Мивлют так ревновал меня, когда я кормила Фатьму, что сначала я всерьез расстроилась, а потом у меня совсем пропало молоко. В ноябре я снова забеременела. Что мне теперь было делать? Я не могла сказать Мевлюту о новом ребенке, пока не буду уверена, что это мальчик. Но что, если нет? Мне не сиделось дома. Я решила поехать к ведихе, а заодно и с самихой поговорить. С почтового отделения на такси я позвонила им, узнала, что случилось, и в ужасе вернулась домой».